Глава четырнадцатая, Светлана. «Филипп», — пискнула я пробуя ими на слух, и упала обратно в кресло, так как ноги отказывались меня держать. Моё несчастное сердце прыгало в груди, руки вцепились в подлокотники кресла. Я не была готова к такому. Я видела своего ребёнка, своего сыночка наяву. Мне вдруг показалось, что моя душа закричала, стреском разрываясь на кровавые лоскуты. «Мой!» Думала с отчаянной радостью, «Мой сын!» Словно в тумане смотрела на самого красивого ребёнка во всём этом мире и попыталась улыбнуться. Встала на подгибающиеся ноги медленно приблизилась к Дмитрию ребёнку. Внутри у меня всё дрожало, я и на мгновение не подозревала, что это будет для меня таким потрясением. «Здравствуй», — сказала я тихим ласковым голосом, жадно рассматривая своего сыночка и застенчиво улыбаясь. Малыш, активно орудуя соской, вдруг замер широко мне улыбнулся. Соска выпала, но Дмитрий ее поймал. Мой сыночек был таким красивым. Златокудрый мальчик с ясными голубыми глазами. Эти глазки у него были от ромы. Пухлые щечки, нежная кожа. Такой славный, такой родной, такой весь мой. «Господи, дай мне сил!» — взмолилась я. Одной рукой малыш крепко ухватился за шею Дмитрия, а другую ручку протянул ко мне. Сжав в руке теплую ладошку, я чуть не зарыдала, чуть не завыла и нечеловеческим усилием заставила голос не дрожать. «Ты такой милый, такой славный!» «Ты понравилась моему сыну», — сказал Дмитрий, улыбнулся. Вздрогнула от его слов. Как он может стоять тут и улыбаться, как будто ничего не случилось? Неужели он не замечает того, как мне плохо?» Сглотнула и заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Задавила в себе ярость и гордость и попросила мужчину. «Дайте мне его, пожалуйста». Протянула руки, чтобы ощутить сына рядом с собой, вдохнуть его младенческий запах, прижаться к его нежной щечке, поцеловать и никогда не отпускать. Жестко поджав губы, Дмитрий ничего не сказав, быстро ушёл и унёс моего ребёнка. «Нет, стойте!» — закричала ему вслед и побежала за ним. Схватила мужчину за рукав пиджака останавливая его. Не скрывая своих слёз рвущихся из груди рыданий, взмолилась. «Умоляю вас, не уходите, не уносите сына!» «Прекрати истерику!» — резко сказал Дмитрий. «Ты пугаешь ребёнка!» Малыш и правда смотрел на меня испуганными глазками. Усилием воли проглотила свои рыдания, ладонями стерла влагу с лица и с голосом произнесла. «Всё, всё хорошо, простите. Я не хотела напугать Филиппа. Ему пора есть», — сказал Дмитрий. «Позвольте мне покормить сына», — снова возмолилась я. «У Филиппа есть няня», — сказал мужчина. «Ты ещё увидишь его, Света». Но сначала мы решим некоторые формальности. Договорились? Нет, не договорились. Мне хотелось кричать, орать, топать ногами и вцепиться в лицо этого чудовища, чтобы разодрать ему его холеную рожу и вырвать его глаза. Едва удерживая себя в руках, я тряслась вся от гнева, отчаяния и боли, что разъедало меня подобно кислоте. «Хорошо», — сказала я спокойно. Но лишь один Бог ведает, как трудно далось мне это слово и мнимая покорность. Я жду вас в кабинете. Он ничего не сказал, унес моего малыша наверх. Я провожала его взглядом и медленно умирала, глядя на то, что мой ребенок так близко и так бесконечно далеко от меня. «Светлана, ну что ты решила?» — спросил Дмитрий, когда вернулся в кабинет. «Ты согласна?» Борясь за бурьи противоречивых эмоций, и не могла дать ему никакого ответа. До боли, страдая из-за разлуки с сыном, я знала, что должна остаться здесь, и на иначе умру, если больше никогда не увижу своего чудесного малыша. «О чем вы думали, предлагая мне подписать это отвратительное заявление?» Неожиданно резко бросила ему в лицо злые слова. «Потом принесли мне моего ребенка, показали его». и через минуту унесли, растаптывая меня окончательно. Вы решили, что, увидев своего сына, я тут же подпишу эту мерзость?» Он сузил глаза и грозно посмотрел мне в лицо. «Вы страшный человек, Дмитрий Мстиславович. Это грязный прием, недостойный вашего положения. Вы смеете шантажировать меня таким образом, надеясь на что. Я не подпишу это. Никогда не откажусь от сына». Я замолчала и упрямо смотрела в ответ на его злое лицо, и я ждала приговора. Знаю, что, скорее всего, не права, но я не могла предать. Я никогда не предам своего ребенка и свою материнскую любовь. Никогда. Скорее, я вырву сердце у этого монстра. «Похоже, не все предусмотрел», — сказал Северский. «Мой человек отвезет тебя обратно». «Хорошо сегодня подумай, Света, я даю тебе шанс. Если ты снова заговоришь со мной в таком тоне и скажешь «нет» на мою милость, то поверь, я просто уничтожу тебя». «Я вас ненавижу», — призналась ему, не в силах сдерживать свои чувства. «Знаете, я буду каждый день молиться, чтобы вы спал на за свое зло и несправедливость». «Так хватит», — рявкнул он. Не нужно слов Света, тем более таких пафосных. Уходи. Завтра утром за тобой приедут. Дмитрий. Света ушла, и после её ухода я плеснул себе в бокал, односол до виски, выпил и налил ещё. После трёх бокалов я выдохнул и начал думать. Удивлён ли я её выходкой? Скорее разочарован, нежели удивлён. Видимо, я посчитал её слишком сломленной и слабой, но неожиданно. Светлана показала характер и стойкость в вопросе с моим ребёнком. Следуя моему опыту, я понимал, что такие люди, как она, очень опасны. Эта женщина не остановится ни перед чем, чтобы видеть и находиться рядом с ребёнком, а ещё лучше забрать его себе навсегда. Чёрт, выргался вслух. Ненавидел, когда всё шло не непомоем и рушилось буквально на глазах. сам виноват. Зло сказал сам про себя. Будь на ее месте Ника, я уверен, что она взяла бы деньги. Но даже если бы в ней проснулись материнские чувства, тогда Ника бы подписала все документы, какие бы я и не подсунул. Именно такого плана мое мнение о женщинах и стало моим упущением и роковой ошибкой. Я давно стал мерить женщин по одному прототипу и подобию Ники и моей покойной матери. Светлана же была женщиной, что выбивалась из привычного мне вида. Ситуация с сыном и Светланой может изрядно подпортить мою репутацию, дать прекрасную возможность моим врагам, чтобы они могли начать манипулировать мной. Даже рассмотрев самый худший вариант, я все равно никогда не соглашусь быть марионеткой в чьих-то грязных руках и гнилых играх. Правда, мне совсем не хочется однажды оказаться в кресле, которое загорится и взорвется подо мной. А Света может своей лёгкой рукой ненароком запустить этот проклятый механизм. Эта глупая женщина даже не понимает, как много желающих меня уничтожить. Не скажу, что я боюсь смерти. Нет, вовсе нет. Но вот Филипп. Света своими действиями может причинить вред не столько мне, сколько ребёнку. Сказать по правде меня даже восхищало то, что Светлана не сдаётся. Определенно, ни моя собственная мать, ни Ника никогда не были так преданы мне, как эта женщина предана своему сыну. Значит, как бы мне этого не хотелось, но мне придется сблизиться с ней. Неприятный момент состоял в том, что она мне понравилась. Понравилась и внешне, и своим внутренним стержнем. Она хороший человек, в этом нет никаких сомнений». А еще, когда она повысила на меня голос и едва не швырнула документы мне в лицо, я вдруг захотел ее. Я не понимала этого, потому что Света не принадлежала к тому типу женщин, что меня привлекали. На нее было кое-что, чего я не видела, не встречал уже очень давно. Преданность, внутренняя сила, харизма и серо-зеленые глаза, которые притягивали, чтобы растворить в себе. Мне не хотелось бы от нее избавляться. Места не столь отдаленные, точно не для нее. Я бы не хотела до этого опускаться, все-таки она слабая женщина, хмыкнул про себя. Но при этом свет становилась для меня достаточно большой угрозой. Она может пойти на телевидение и начать настаивать на своей правоте. У меня ведь нет отказа от ее имени. Опытные специалисты быстро разберутся в ситуации, определят, что дети были перепутаны. Эксгумация тела, затем ДНК мёртвого малыша, скорее всего, дадут ответ, что в земле лежал мой ребёнок. И тогда общественность всколыхнётся, не спасут положение ни мои деньги, ни мой статус. Враги же с радостью воспользуются этой ситуацией. Самое страшное то, что я потеряю сына. Мне не хотелось сделать глупость, нужно рассмотреть ещё один вариант. Завести с ней роман, наверное, единственный верный способ управлять ситуацией, пока я не придумаю что-то еще. В конечном счете это неплохой вариант. Я разрешу работать у себя, видеться с сыном. Постепенно начну приручать и соблазнять ее, возможно, я узнаю тайны. Что ж, даже самый плохой мир лучше самой хорошей войны. Но, тем не менее, я тешил себя надеждой, что завтра она все-таки подпишет отказ. Если нет, то придется начать действовать по запасному плану. Но моя задумка не означает, что я опустил руки. В одном мы со Светой точно были похожи. Я, как и она, никогда не сдаюсь. Светлана. Внутри меня образовалась невероятная по своей силе адская пустота и боль. Если бы Северский только знал, как мне не хватает моего ребенка. Теперь мне кажется, что я задохнусь от этой чудовищной боли. Эта звенящая пустота буквально разорвет меня на кусочки. Все слова на свете покажутся слишком банальными, чтобы выразить тот шквал чувств и эмоций, которые я испытывала сейчас к Северскому. Ненависть даже была слишком мягким и щадящим чувством, Я испытывала вполне физическую, разрывающую меня изнутри боль, которая сочилась сквозь поры и всеми силами желала поглотить этого чудовищного мужчину. В моем сознании отпечатались те короткие минуты, когда я видела своего малыша. «Господи, какой же он у меня красивый!» Как только я увидела его глазки, его младенческую улыбку, то в ту же секунду поняла, что навсегда пропала. Я бесконечно люблю его. Всем сердцем и всей душой рвалась к своему сыну, металась из угла в угол и не находила выхода. Я не знала, что мне делать. Неужели, чтобы быть рядом с сыночком, я должна подписать отказ? Одна только мысль об этом скручивала все мои внутренности в тугой узел. Я как мазохист теперь прокручивала в голове каждую секундочку, когда смотрела на своего ребенка. Смакуя каждое короткое мгновение, причиняя себе еще большую боль. Я не смогу смириться с тем, что не увижу его больше, но и подписать отказ не могу. Не могу. Мне хотелось спрятаться, зарыться куда-нибудь подальше, остановить время, остановить мысли, дыхание, лишиться памяти, чтобы все забыть. Мне становится страшно. Что если снова отказав Северском, он действительно сделает все так, что я больше никогда не увижу сына? «Зато он жив. Мой малыш здоров и будет жить в достатке», — сказала сама себе, пытаясь успокоить ноющее сердце. «Но любовь! Разве будут его любить в той семье?» Похолодела, представив, как Северский наиграется роль отца. «Что будет тогда? Вдруг он однажды поднимет руку на моего мальчика? Вдруг он причинит ему боль?» «Мысли съедали и уничтожали меня». Кусая ногти, металась по квартире с загнанным зверем и никак не могла прийти к решению. Все мое существо так и вопило. Не смей подписывать отказ, не смей. Меня то знобило, то бросало в пот. Когда в конец обеселев, я приняла решение. Взяла телефон и блокнот, куда выписала телефонные номера. Набрала номер и стала ждать. После долгого монолога автоответчика мне наконец ответили. Редакция Первого канала. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я звоню вам, потому что мне больше некуда идти за помощью. Что у вас случилось? Открыла было рот, чтобы начать рассказывать, и не смогла проронить ни слова. Зажмурила сильно глаза и костеря себя за страх и слабость, сбросила вызов. Трусиха. Обхватила голову руками и сжала ее. Ладно, хорошо, сказала вслух. Завтрашняя встреча покажет, стоит ли мне обращаться к общественности или все-таки у Северского проснется хоть капля совести. Этой ночью мой сон был мрачным, и пугающим. Я несколько раз просыпалась в слезах, а в конце концов встала в пять утра и, решив больше не мучиться, пошла на кухню выпить кофе, а потом собраться и ждать человека от Северского, который за мной приедет. Я страшил этот день. Ведь именно сегодня этот человек вынесет приговор. Господи, пусть серский сжалится и позволит мне работать у него, не подписывая отказа от сына. Весь вчерашний день мои чувства метались от слепой ярости к отчаянию и безысходности. Но сегодня я верила в себя и в силу своего убеждения. Северскому придется пойти мне навстречу, иначе я пойду кричать о своей беде всему миру. И тогда вряд ли ему удастся избавиться от проблем, который я таким образом ему создам.